«Но послушай, Каттер, неужели ты не можешь ехать в эту свою Канаду без меня?» — взмолилась Лили. «Мы уже, по крайней мере, трижды обедали с Леонардом и Джерри Уайлдерами с той вашей первой встречи. По-моему, вполне достаточно, чтобы выказать любезность, даже если речь идет о такой крупной сделке, как эта». Зачем еще понадобилось мое присутствие во время нынешней поездки? — Я думал, Джерри тебе нравится. — Да, она весьма приятная женщина. Но эта поездка на уикенд, когда они будут осматривать лесные угодья, также принадлежащие компании Эмбервилл, тебе не кажется, что она навеет на меня грустные воспоминания? выражение лица неуловимо переменилась. Под отполированной до блеска поверхностью, излучавшей бесконечное обаяние, началась скрытая работа мысли, свидетельствующая о непреклонности принятого решения. «Дорогая, ты чересчур носишься с собой. Мы же договорились» и вдруг менять все в последнюю минуту. А то, что Зекари умер именно в Канаде, вовсе не означает, что ты не можешь туда поехать. К тому же ты там ни разу не была. И потом ты продолжаешь жить в доме, который делила с ним все эти годы. Но это ведь не навевает на тебя особой грусти. Так что откуда ей вдруг появиться там? Ты знаешь, что поездка задумана несколько недель назад. Джерри рассчитывает на твое общество, пока мы с Леонардом будем заниматься изучением состояния лесного хозяйства. — О, Боже! — вздохнула Лили. — Какая это скука! — Пойми, такая совместная вылазка на уикенд сближает людей куда больше, чем все обеды в Нью-Йорке вместе взятые. Продолжал убеждать Лили Каттер. «Когда через две недели мы сядем за стол переговоров с ЮБК, от моих личных взаимоотношений с Леонардом будет зависеть многое. Да, он никогда не признается и даже, может быть, сам до конца не осознает, но я-то знаю, что это так. И тут все зависит от тебя. Ты звезда нашего мини-представления. Но и главное, ты хозяйка Эмбервилл Пабликейшнс, а я всего-навсего говорю от твоего имени. Будь умницей, дорогая. На этом заключительном этапе игры твоя роль решающая. Ведь пока бумаги не подписаны, сделку нельзя считать состоявшейся. Лили вздохнула. Уж вся эта тягостная, явно затянувшаяся история осталась позади. Как она устала от того, что ей все время приходится играть эту роль богатой владелицы, следить за каждым собственным шагом, постоянно держа в уме свое поведение и верша над собой самый строгий суд. Ни на минуту не могла она расслабиться и забыть о том положении, в какое ее поставил Каттер, в центре сцены, где все отныне имели возможность наблюдать за сольной игрой, которую с присущим ей изяществом должна была вести хозяйка Эмбервилл Пабликейшнс. Лилия отдавала себе отчет, что Джерри Уайлдер, хотя она и старалась не выказывать своих чувств, на самом деле побаивалась ее как побаиваются примы-балерины, танцовщицы-кардебалета. Правда, Лили давно привыкла играть, как на сцене, главную роль. Ведь когда-то она желала этого больше всего на свете. И теперь Каттер, очевидно, рассчитывал, что в предстоящий уикенд она сыграет свою роль с блеском. «Хорошо, я поеду». Что, захватить с собой шубу или ограничиться теплыми свитерами? Бери с собой все, что считаешь нужным. Багаж проблемы мы же летим на реактивном самолете ЮБК. Отлично, это уже кое-что. Пойду скажу горничной, что надо упаковать из вещей. Внутри реактивного лайнера ЮБК все было устроено таким образом, чтобы у пассажиров, не создавалось впечатление будто и в воздухе, а не находится, как в зале заседаний правления. Интерьер располагал к интимной беседе. Каттер и Леонард сидели, мирно разговаривая, в одном конце салона, в то время как их жены болтали о своих делах в другом. Все эти лесонасаждения, тысячи и тысячи акров, «Мой брат приобрел совсем незадолго до своей кончины», — пояснил своему собеседнику Каттер. Идея его состояла в том, что Эмбервилл должна стремиться к максимальной независимости от производителей бумаги. — Черт возьми, Зекари купил бы и типографию, и собственную сеть по распространению. Кстати, ее БК это тоже могло бы заинтересовать. «Не все сразу», — с довольной улыбкой заметил Леонард, который, решившись на покупку «Эмбервилл Пабликейшнс», казалось, потерял часть своей обычной бесцеремонности. «Между прочим, если тут уж говорить о нашей заинтересованности, то в последнее время я, например, все больше и больше склоняюсь в пользу би Когда мы с вами впервые встретились...» то обсуждали лишь журналы с уже сложившейся репутацией. Лично я был уверен, что Биби не протянет и месяца. С тех пор этот ваш Бэби, задуманный виде эксперимента, не перестает вызывать мое восхищение. Сперва я, правда, считал, что он снижает прибыль компании. Но потом я увидел данные по тиражу и теперь спрашиваю себя, Что нам лучше сделать? Вложить в него побольше денег или, напротив, взять и закрыть? Что вы по этому поводу предлагаете, Каттер? Признаюсь вам, Леонард, что я сам проходил через все эти или-или, и не единожды. Именно я занимался Биби. Наводил там экономию и могу ручаться, что помог журналу преодолеть трудности роста. Я рассматривал это как вызов, брошенный лично мне. Но окончательный приговор еще не вынесен. Такова моя всегдашняя тактика. Начиная новое дело, я довожу его до определенной черты, но не более того. И люди не знают, как решится их судьба. А потому стараются вовсю. И для компании это выгоднее. Я тут слышал, как дочь Лили выступала на обеде в ассоциации женщин-издателей. И, черт подери, она меня просто обворожила. Что, если журнал переходит к нам, то и его издатель тоже? Да, Мэкси действительно чудо, вся в отца. Но вам, Леонард, придется заключить с ней отдельную сделку. Я лично не смог договориться. Да и вообще не уверен, что она обязательно останется в журнале на длительное время. Впрочем, кто знает. Вы думаете, убытки на старте не отразятся на состоянии общей прибыли? Меньше, чем можно было предположить. Я сам держал мекси под контролем и уверен, вас приятно удивит положение дел. «Лично меня платежный баланс Эмбервилл вполне удовлетворяет. И вас, надеюсь, тоже, когда вы с ним ознакомитесь». «И цифры дадут полную картину, не так ли?» Леонард с удовольствием потянулся. «Ах, до да чего же приятно выбраться из Нью-Йорка. И к тому же я вообще не бывал в этих канадских дебрях» но не такие уж дебри. У нас даже есть для VIP туалеты со сливным бочком. VIP весьма важное лицо. Неужели... представьте, я так и предполагал. У меня и Леонардо детей никогда не было. В очередной раз поведала Джерри Уайлдер, беседуя с Лили. «И как я вам завидую! У вас ведь не просто трое, но еще и внучка. Вы должны гордиться собой». «Я и горжусь. Но недавно я начала понимать и другое. В сущности, если они замечательные, я не могу приписать все заслуги себе». Также не вправе и винить себя если с ними бывает трудно управиться мне понадобились годы и годы чтобы осознать это мне всегда казалось что им надлежит вырасти идеальными людьми ибо в противном случае получалось что не идеальная я сама увы неидее не ни я не они все мы люди джерри Уайлдер с трудом скрывала свое удивление. Еще ни разу Лили не была с ней столь откровенна. Она попыталась проникнуть чуть глубже в характер этой женщины, чьи манеры и воспитание всегда заставляли воспринимать ее как пришелецу из другого мира. А вы чувствуете большую близость к кому-либо из них? Лили улыбнулась наивности этого вопроса. «Только тот, у кого нет своих детей, может думать, что на него вообще можно ответить однозначно. Да и можно ли вообще? Они все разные, и я близка с каждым из них по-разному», — сказала она, — «самое очевидное из того, что могло бы как-то удовлетворить собеседницу». «Как, наверное, чудесно иметь дочь!» — мечтательно отозвалась Джерри. «Да, и сейчас я гораздо больше верю в Мэкси, чем раньше», — ответила Лили, сама удивляясь собственным словам. «Верите?» — поразила Джерри. «Хо!» — улыбнулась Лили этой импульсивности. «У нее было как-никак трое мужей, согласитесь?» Матери это трудновато перенести, но сейчас она вроде перебесилась и, к счастью, не замужем. Понимаю. Я недавно вместе с Леонардом слышала речь Мэкси на обеде. Она потрясающая и такая деловая. Интеллект и красота — такое сочетание сразило нас буквально на повал. А журнал, который она издает? Просто прелесть. Я даже сама хожу его покупать. Не могу ждать, пока можно будет прочесть его у моей парикмахерши. Прочитаешь, и как-то сразу приятно становится за самое себя. Она, наверное, каждый месяц показывает его вам до выхода. Вообще-то нет. Мэкси предпочитает делать все сама. Так что мне тоже приходится покупать его в киоске. «Господи ты, боже мой!» — воскрикнула Джерри, охваченная прям-таки мистическим ужасом перед этим таинственным миром прессы. «Подумать только! Ведь Лилия Эмбервилл владеет компанией и, по идее, должна была бы получать каждый номер журнала еще до публикации всего тиража. А выходит, она знает о своем собственном деле не намного больше, чем сама Джерри о предстоящих в новом сезоне телепрограммах. Леонард не брал ее с собой на просмотры, потому что она не могла преодолеть пагубную привычку постоянно сравнивать любую теленовинку с серией театр-шедевров. Правда, она, в отличие от Лили, не владела ЮБК. Небольшой реактивный самолет вскоре приземлился на посадочной полосе, прорубленной прямо в лесу. Пассажиры, выйдя из салона, тут же надели привезенные с собой шубы. Несмотря на яркое солнце, в этой части северного Онтарио было ветрено и очень холодно. Возле нового джипа, подогнанного прямо к борту самолета, Их ожидал высокий и, несмотря на густую рыжую бороду, явно молодой парень. Застенчиво приблизившись, он обратился к обоим мужчинам. — Кто здесь мистер Эмбервилл? — Я, — ответил Каттер. — А вы, должно быть, Боб Дэвис, вылитый отец? — Совершенно верно, сэр. Рад встрече с вами. это Миссис Эмбервилл и наши гости, мистер и миссис Уэлдеры, продолжал Каттер и, обернувшись к ним, заметил: "Боб только осваивает новую работу. Раньше ею занимался его отец. Но в прошлом году он ушел на пенсию и уехал во Флориду. А вы, Боб, только что окончили колледж, кажется?" "Да, так как поживает отец?" — Превосходно, сэр. Благодарю вас. — Почему бы вам всем не пройти в джип, пока я буду заниматься багажом? А то, знаете, ветер и все такое. До гостевого дома езды примерно с полчаса. Леонард Уайлдер залезал в джип с явной неохотой. Ему так хотелось насладиться видом темно-зеленых опиравшихся кажется, своими макушками в самое небо деревьев. Его, горожанина, их близость приводила в ужас, так же, как близость моря. Телевидение никогда не давало ему столь волнующего ощущения близости к реальному миру, миру, возникающему прямо у него на глазах. Что касается этого поразившего воображения Леонардо приобретения, Эмбервилл Пабликейшнс, то решил он, лесные угодья станут его личной вотчиной. В следующий раз он прилетит сюда уже не как гость, а как хозяин. Джерри он поручит оформить гостевой дом в ее вкусе. Каков бы ни был декор, все равно пусть займется им, чтобы перестать, наконец, жаловаться что он не подпускает ее к своим делам. Глупая, не понимает, что в этом ее счастье.